Глава двадцать первая. Мелинда. Вот чего я совершенно не ожидала, так это того, что Лекс меня поцелует. Упоительно, сладко, с бархатной нежностью, от которой каждая клеточка тела погружалась в эйфорию. И очень уверенно. Осознание, что у этого дракона наверняка имеется большой опыт в любовных делах, жгучим огнем кольнуло сердце. «Мой! Он только мой!» И больше никому его не отдам. Губы и язык лексо творили со мной чудеса, даря мне испытанные ранее ощущения. Мозг отрубался в зефирной неге, а тело млело в объятиях моего блондина. Невольно промелькнула мысль в воспоминании о том, как меня поцеловал Дайрон. Тот поцелуй был страстным, горячим, опытным, но только теперь я поняла, чего в нём не хватало моего отклика. А сейчас моё тело реагировало так остро, что это было для меня открытием. Впрочем, нет, не моё дело, а велики. В этом мире я не я, а мой принц всего лишь раб, и нужно как можно скорее это исправить. С трудом взяв в себя в руки, я отстранилась от своего блондинистого искушения. Мой огненный дракон. В его глазах искрились яркие вспышки, а зрачок немного вытянулся, выдавая возбуждение. На шее заполошно пульсировало венка Дыхание было тяжелым. Кажется, во время поцелуя мужчина завелся не на шутку. Может, еще чуть-чуть, и мы бы разбудили его дракона. Когда я сказала, давай продолжим то, на чем мы в прошлый раз остановились, я немного не это имела в виду. Выдохнула я, собирая мысли в кучку. Вам не понравилось? Напрягся он, спросив с такой сексуальной хрипотцой, что я сама едва не накрыла его губы своими. Очень понравилось, честно призналась я. Значит, я всё сделала правильно. Подвёл он и тот. Перед поездкой вы спрашивали о том, как вернуть моего дракона. Я признался, что он сильно реагирует на вас. Так что поцелуй это просто логическое продолжение нашей беседы. Вот ведь как вывернул, даже обоснование нашёл. Да ты дипломат, хмыкнула я. "Принц", поправил он меня. и тут же поморщился как от боли. То есть, бывший принц, ваш покорный слуга и горемник. Всё будет хорошо, Лексиан. Веришь мне? Я заглянула в его яркие бордовые глаза. На лице мужчины отразилась внутренняя борьба: сказать правду или то, что я хочу услышать. Очень хочу верить, в итоге ответил он. Ладно, я не удержалась, И провела рукой по его волосам. Длинный, светлый, в меру жёсткий и в то же время приятный на ощупь. Этот красавчик был совершенен во всём. По уму надо было бы, конечно, слезть с его коленей и вернуться на месте, но Паширонско катал так резво, что я прилетела бы назад в объятия Лекса с периодичностью 5 раз за минуту. Да и вообще, надо быть честной с собой. Я не хотела с него слезать. Это было так приятно. Чувствовать тепло его разгоряченного тела, ощущать сильные мужские руки, обхватившие мой стан. А нечто упругое и большое, упирающееся в мой живот через одежду, распаляло воображение и разгоняло по венам карамельные огоньки. Давай все же вернемся к нашему последнему разговору, который почти состоялся в этой карете перед тем, как я нечаянно уснула. Расскажи о себе, прошу. Откуда ты? Как тебе занесло в этот мир? И как ты умудрился стать рабом? Слушаю тебя внимательно. Пристально посмотрела я на него, давая понять, что увернуться от ответа не получится. Глубоко вздохнув, Лекс приступил к рассказу. Как я уже говорил, моя планета называется Анвара, и на ней находится всего одно королевство Анварское. Я был там наследным принцем. Кроме меня у родителей не было других детей. Так что моему воспитанию и образованию уделялось много внимания. Из меня делали будущего короля, и я рос со сознанием, что со временем сменю отца на троне. Но что-то пошло не так, догадалась я. Когда мне было 15, всё изменилось. Мама сильно заболела и отправилась за грань. Отец сильно горевал по ней. Они не были истинной парой, но он всё равно очень сильно её любил. говорил, что если бы она была драконицей, её можно было спасти. Мама была человечкой, маг огня. Думаю, именно тем, как она управлялась с огненной стихией, она в своё время покорила сердце короля огненного дракона. Уровным голосом пояснил Лекс, но я чувствовала, какая боль скрывается за его спокойными словами. Прими мои соболезнования, искренне произнесла я. Лекс кивнул и продолжил. Через два года отец снова женился. На этот раз на драконице. Герцогиня Милинда Прайс. Из рода пурпурных драконов. Внешне Линда в чем-то похожа на мою маму. Стройная блондинка с сиреневыми глазами. Наверное, именно поэтому отец выбрал ее в супруге. Жаль, что по характеру они с моей мамой, как небо и земля. Она полная противоположность моей спокойной доброй матушке. Властолюбивая. хитрее, коварнее. Магический дар у неё универсальный, да ещё настолько мощный, что любой кутесник им завидуется. Отец как-то похвастался перед одним послом, что со временем у него будут особо одарённые магические дети. Мол, если со мной что-нибудь случится, трон Анварского королевства всё равно займёт сильный монарх. Вот только он не учёл, что Линда сама захотела стать правительницей. Рожать наследников и подчиняться мужу в её планы не входило, а я и вовсе был главной помехой на её пути, как кость в горле. "Да уж, не повезло тебе с мачехой", сочувствием посмотрела я на него. "Не то слово", мрачно усмехнулся Лекс. "Я пытался донести до отца, что эта женщина опасна, но он меня не слушал, отмахивался, а в последнее время и вовсе сильно сдал". стал вялым, заторможенным, и я был уверен, что мачиха его чем-то опаивает, но ничего доказать не мог.